ручаествовали в комиссии по окончательному редактированию решений ЦК. Надо сказать, что постановки вопросов и их подготовки в руководстве, как первый секретарь, естественно, занимало активное место, особенно по вопросам строительства и сельского хозяйства. Надо сказать, что в деле развёртывания в более широких масштабах строительства, особенно по внедрению панельного и бетонного строительства, Короче, он себе брал не малую роль. Потребовался наживно на строитель. И Хрущёв нажимал на них часто и не демократическим путём. И президиум ЦК его в этом поддерживал. Правда, интересы единства президиум допускал слабость в реагировании и на допущенные ошибки Хрущёва, когда он, например, чрезмерно выпятил роль строителей в ущерб архитектуре под лозунгом «недопущение украшательства и удешевление», не учитывая, что роль архитектуры не сводится к украшательству. Была даже упразднена Академия архитектуры и ослаблен архитектурный надзор, что привело к ухудшению качества строительства. Большую активность провел Хрущев в области сельского хозяйства, не потому, конечно, что он был, как потом изображали, якобы большим специалистом в сельском хозяйстве. Я могу засвидетельствовать, что до его работы с секретарем МК областного он в сельском хозяйстве мало разбирался, просто потому что он долго работал в промышленных и городских районах. При избрании его с секретарем Московского областного комитета я ему советовал налечь на изучение сельского хозяйства. Тесно связал его с секретарем МК по сельскому хозяйству Михайловым который хорошо и квалифицированно знал сельское хозяйство. Надо сказать, Хрущев без обиды принял мой совет и усердно занялся изучением сельского хозяйства. Помогал ему в этом и в будущем нарком зем Бенедиктов. Да и я, хотя и перешел в наркомат путей сообщения, помогал ему советами. Когда он стал первым секретарем ЦК, я ему сказал, что первая заповедь ЦК — это уделять первостепенное внимание сельскому хозяйству, деревне, союзу пролетариата с крестьянством. И надо сказать, что Хрущев усиленно и усердно занялся сельским хозяйством. Активно и инициативно вникал в вопросы подъема сельского хозяйства и ставил их на решение ЦК. К сожалению, он не был. Здесь он больше всего и скорее всего начал проявлять свои эксцентрические черты, всё знаете. Это привело, например, к тому, что он замахнулся на учение великого учёного Вильямса по севооборотам, что нанесло вред. Хорошо ещё то, что на местах в практике не поддались этому антивильямскому новаторству, да и президиум ЦК не одобрял этого официально хотя, к сожалению, не отменил. Хрущев усердно и активно поддерживал неправильные и необоснованные претензии Лысенко в командовании наукой о сельском хозяйстве. Притом сам Хрущев слабо, конечно, разбирался в этой науке. Вопрос о развитии кукурузы был правильно поставлен. Этот вопрос был поставлен давно, особенно на Украине. Помню еще, когда Раковский не был тарацкистом, Он, имея большой опыт по Румынии, выступал в печати и на собраниях за всемирное развитие поселок кукурузы. Хрущев правильно ратовал за кукурузу, но он не соблюдал научные требования в районировании, возможности и целесообразности ее насаждения, а требовал повсеместного развития поселок кукурузы, независимо от местных условий, чем подрывал эту хорошую идею, к сожалению, Эти ошибки Хрущёва привели к подрыву самой идеи развития кукурузных полей. В то время как необходимо устранить ошибки Хрущёва, всемерно насаждать в пригодных для этого районах на Украине, Кавказе, в Молдове и так далее и тому подобное. Принятые Центральным комитетом партии правительством известные организационные меры децентрализации в руководстве колхозами Предоставление им больших прав было положительным и своевременным актом. Но ликвидация МТС без возмещения какой-либо иной формы связи и технической помощи колхозам дала отрицательные результаты. Сама децентрализация, предоставление колхозам больших прав без экономических мер и в результате.